Мы пошли посмотреть блеск, славу и золото Джеки Кертиса в подвальную студию Бастиана на Вейверли Плейс в Виллиджа. Потом отправились в salvation на Шеридон Сквер, куда Джеки пришел с Кэнди Дарлинг и двумя незнакомыми мне мужчинами. Джеки подошел и сел за столик, где я болтал с тремя роллингами — Брайаном, Китом и Миком. В salvation были утоплены и танцпол, и светомузыка — Правда, не было музыкантов, только записи. Все равно для танцев место было отличное, музыка невероятно громкая. Он открылся летом 1967-го на месте заведения «Даунтаун». Брэдли Пирс, джорри Шатсберг и какие-то еще люди вложили в него деньги. Но только Брэдли непосредственно занимался клубом, решал, кого пустить, кого нет, а кого вообще вышвырнуть. Он был чуть ли не отец родной, маленьким группис, почти всегда стоял с ними в уголке и шутил, приглядывал за ними, словно любимый школьный учитель. Салвейшн долго не протянул, но место было отличное, было куда сходить перед Максом. И недорого обходил владельцем только пластинки и напитки. По минимуму, идеально для того времени. Джеки с Кэнди явно пытались избавиться от типов, с которыми пришли. Кэнди сразу направилась на танцпол, А Брайан оглядел ее и спросил, что за парень, сразу просек. Джеки пояснил, что они только из Макса. «Я там всего второй раз был, а Кенди первый, и нас отослали наверх», — сказал он. «До того, как там устроили танцы, наверху в Максе делать было абсолютно нечего. Все сидели или внизу в баре, или в задней комнате. Наверх никто не ходил». «Нашему эскорту», — добавил Джеки с иронией, кивая в сторону парней, — «наверху очень понравилось». Они не догадывались, что это ж местная Сибирь. Нам с Кенди было так неловко, что мы поспешили в дамскую комнату и там спрятались. Она все красилась и красилась, повторяя, меня тут нет. «А кто они?» — спросил я. «Ну, Высокий всю неделю подписывал чеки, и, скажем так, у него полно друзей в Чейз Манхэттенбанк, которые, правда, понятия о нем не имеют». «Ну что ж», — вздохнул Джеки, — «хорошенького понемножку. Мы сами только что узнали». А коротышка — большой поклонник Джуди Гарланд, который полагает, что у него с Кенди много общего, хотя на самом-то деле ничего, кроме гениталий. И он каждому встречному докладывает — она мужчина. Я заметил, что в Джеке стало больше женского, чем во время нашего уличного знакомства тем летом. Думаю, он понабрался этого, близко общаясь с Кенди. «А ты почему не переодеваешься в женщину?» — я решился спросить. «Боюсь». У меня семья живет поблизости, меня тут знают». Кенди подошла и со значением прошептала «Хоуп здесь». «А кто это Хоуп?» — спросил я у Джеки, когда Кенди вернулась на танцпол. «Хоуп Стэнсбери. Вон там длинные темные волосы и бледная-бледная кожа». Джеки показал на девушку в симпатичном наряде сороковых годов. Кенди несколько месяцев жила у нее за кафе «Чино», чтобы учиться, — Только она этого никогда не признает. Бесится, даже если я просто рассказываю кому-либо, почему она взяла имя Хоуп. Но она больше так себя не называет. Ну да, — сказал Джеки, протягивая мне программку спектакля, в котором наша подруга значилась как Кенди Дарлинг. Было еще кое-что интересное в этом спектакле. Блеск, славы и золота В смысле, помимо того, что автором был Джеки, а исполнительница Кенди. Все десять мужских ролей исполнил Роберт Де Ниро. Это был его театральный дебют. Годы спустя, когда он стал знаменит, Джеки объяснил мне, как Де Ниро попал в его спектакль. Он зашел к режиссеру, которого сидели мы с Кенди и Холли Вудлон, и вел себя как безумный. Мы решили, что он такой и есть. «Я должен сыграть в этой пьесе, должен в ней сыграть, пожалуйста, я на все готов», — все упрашивал. «Я ему, а десять ролей?» «А он, легко». Я и афиши сам сделаю. У моей мамы есть печатный станок, а я, а у моей бабушки бар. Приятно познакомиться. Сыграл он фантастически. В войс ему дифирамбы пели. Однажды мы показали подражание Христу, и в поисках талантов зашел симпатичный парень по имени Пол Соломон из шоу «Мерва Гриффина». Бриджит тут же на него запала, а он запал на Виву и Ника. Вот так у шоу «Мерва» и начался период андеграундных чудиков. «Ультравайлет» появилась там пару раз и очень понравилась публике. Умела четко формулировать свои мысли, так что они признали ее в целом фриком вполне себе адекватным. Вот так она дала дорогу и другим девочкам. «Вива» неплохо смотрелась на телевидении, а вот «Бриджит» и «Ника» стали катастрофой ток-шоу. Когда пришла «Ника», сначала все было хорошо – Она исполнила один из своих номеров на мини-органе, но потом, когда Мерв пытался поговорить с ней, сидела себе и молчала.